В Ангаре с древним марсианским транспортом людей встретила автоматная очередь. Священник сбросил пустую обойму и вставил новую. Опасения Карины не подтвердились. Пытка действительно входила в план Камаля. Оставшись в Ангаре, он расправился с охранником, заминировал помещение и терпеливо дожидался сообщницу. Но вместо Рисмонды к нему выбежала Карина. В сопровождении четырех мужчин, завладев оружием, Камаль сразил двоих на повал и ранил третьего. Раненым оказался Лаохан. Основной удар приняли на себя его охранники, но часть пуль досталась ему. Археолог вскрикнул и схватился за бок. Кровь засохилась сквозь пальцы и появилась на губах. Марсель подхватил пошатнувшегося Лаухана, а Карина не сводила растерянного взгляда с Камали. "Ты нас убьешь?" дрогнувшим голосом спросила она. "Через восемь минут вы умрете сами под обломками этой горы", мрачно ответил он. "В зоароботе мощнейший вакуумный заряд. Ты с самого начала хотел уничтожить лабораторию вместе со свидетелями", добавил Камаль. Для Ватикана все средства хороши. Теперь я точно не верю в существование Бога, потому что человек в сутане взял в руки оружие. А ты человек? насторожилась Карина. Твоя сообщница оказалась киборгом. Нет, не человек, но и не киборг, спокойно ответил Камаль. Я защищаю интересы тех, кто не хочет, чтобы в руки людей попали технологии, до которых они ещё не доросли. Ты не человек, но разговаривал с кардиналом, чьё имя я не запомнила, заговорила Карина, не желая верить в очевидное. Наталкивает на мысль о том, Забудь о вытекании кардинале за травари, оборвал её Камаль. Если бы не ведение Лаохана, земля не ещё пару сотню лет не знали бы о существовании этой лаборатории. Её не учтожи раньше, потому что секрет открытия двери был утерян за последние тысячелетия. Ты один из них. Признание Камаля подняло в груди Карины шторм разочарования. Перед ней стоял инопланетянин. посланы теми, кто тысячи лет назад построил генетическую лабораторию на Марсе. Но непривычный цвет глаз и редкая красота ещё не делали его похожим на существо с другой планеты. Я уже говорил о том, что за открытие правды тебя могут убить, а теперь и твоего друга. И беда лагу археолога. Значит, ты не позволишь нам уйти, спросила она. сдерживая подступающие в горло слёзы за невыполнение приказа меня ждёт смерть поэтому ваша жизнь в обмен на мою я всё же надеялась Карина смахнула набежавшую слезу и сжала кулаки она старалась сохранить самообладание Камаль опустил оружие и подошёл к девушке он взял её за подбородок и заглянул в медовые глаза В тебе есть что-то странно притягательное, сказал Камаль и поцеловал её. В груди Карины утихла буря, мрачные тучи пронзил свет. Карина ответила на обнимающее прикосновение его губ. Время застыло. Времени не существовало вовсе. Карина забыла, где находится и что ей грозит. Осталась только близость Камаля, его сила, нежность, а потом все кончилось и тень опустилась на его лицо. Он отстранился и сказал: "Никогда не думал, что ради человека смогу на такое решиться". Карина не понимающе смотрела на него. Поцелуй еще таял на ее губах. "Вашей жизни в обмен на мою", повторил Камаль и протянул Марсель руку. Давай рюкзак с камерами и бегите отсюда, пока я не передумал. Журналист мигом швырнул ему рюкзак, поддерживая Лаохана, он подтолкнул Карину к выходу. Ты с нами, подруга. Но девушка будто не услышала его, она смотрела на Камаля. Тебе не зачем оставаться, летим с нами, настаивал Марсель. Ему на помощь пришёл Камаль. Он взял Карину за руки и сказал: Я нарушил приказ и меня найдут, где бы я ни спрятался. Но ведь можно попытаться, с надеждой произнесла девушка. И ты говоришь это после всего, что узнала обо мне. Мне все равно, что ты не человек. Марсель вновь остановился и крикнул: Карина, поторопись, ты ведь не хочешь остаться здесь на вечность. Девушка не шелохнулась. Тогда Камаль взглянул на таймер. Я беспокоен, сказал. Вы не успеете убежать, коридор слишком длинный. Есть один вариант. Он подозвал всех к летательному аппарату предков, который успел завести в выжидании Рисмонды. Священник помог Марселю закинуть в кабину раненого археолога и подсадил Карину. Затем сам перевёл в нужное положение пару рычагов и указал Марселю на руль. Управлять не сложнее, чем марципаном. Камаль дружески похлопал его по плечу и посмотрел на Карину. Поблагодаришь меня в своей новой книге, уверен, она станет бестселлером. Марсель развернул двигательный аппарат и выжал из него максимальную скорость. Карина прильнула к стеклу кабины, глотая слёзы. С каждым мгновением фигурка Камаля становилась всё меньше, и наконец её поглотил мрак длинного коридора. Древняя машина тряслась и гудела, но даже спустя тысячи лет простое смогла унести людей от нарастающего гула в глубине потухшего вулкана. Взрывные устройства сработали без о себечек. На месте лаборатории осталась лишь груда камней. Однако людей не преследовали километровые облака дыма и огня. От взрыва часть вулкана приподнялась, раскрошилась, и ее мелкие осколки С грохотом втянулись в вакуумную воронку. Карина закрыла глаза руками и сжалась в комок на заднем сиденье марсианской машины. В памяти мелькали картины её встречи с Камалем в космопорту, прогулок по космическому лайнеру и поцелуя желанного, но такого короткого.